После завтрака я доложил основные вопросы по группе советских оккупационных войск в Германии и рассказал об очередном заседании контрольного совета, где по-прежнему наибольшие трудности мы испытывали при согласовании проблем с английской стороной. В тот же день прибыли правительственные делегации Англии во главе с премьер-министром Черчиллем и Соединенных Штатов Америки во главе с президентом Трумэном. Сразу же состоялись встречи министров иностранных дел, а премьер-министр Черчилль и президент Трумэн нанесли визит Сталину. На другой день утром Сталин нанес им ответные визиты. Потсдамская конференция была не только очередной встречей руководителей трех великих держав, но и торжеством политики, увенчавшейся полным разгромом фашистской Германии и безоговорочной капитуляцией. Советская делегация прибыла в Потсдам с твердым намерением достигнуть взаимно согласованной политики по урегулированию послевоенных проблем в интересах мира и безопасности народов и создании условий, при которых исключалось бы возрождение германского милитаризма. При рассмотрении этих важнейших задач участники конференции были связаны решениями, ранее принятыми на Крымской конференции трех великих держав, советской делегации снова удалось опрокинуть расчеты реакционных сил и добиться в качестве важнейшего условия мира дальнейшей конкретизации планов демократизации и демилитаризации Германии. Вместе с тем, в Потсдаме гораздо сильнее, чем на предыдущих конференциях, проявилось стремление правительств Соединенных Штатов Америки и Англии воспользоваться поражением Германии для усиления своих позиций в их борьбе за мировое господство. Потсдамская конференция открылась во второй половине дня 17 июля 1945 года. Заседания ее проходили в самой большой комнате дворца, посредине которой стоял круглый, хорошо отполированный стол. Своеобразная деталь. Достаточно большого круглого стола в Берлине мы не нашли. Пришлось срочно сделать его в Москве на фабрике «Люкс» и привезти в Потсдам. На первом официальном заседании присутствовали главы правительств, все министры иностранных дел, их первые заместители, их военные и гражданские советники и эксперты. В перерывах между последующими заседаниями военные и гражданские эксперты и советники встречались отдельно и вели между собой переговоры по порученным им вопросам. В процессе работы конференции основная тяжесть легла на плечи министров иностранных дел и дипломатических работников. Они должны были изучать, анализировать и оценивать всю документацию сторон, разработать свои предложения и защитить их на предварительных переговорах и только после этого составлять документы для глав правительств. Военные советники обсуждали основные предложения о разделе боевых кораблей военно-морского флота и крупных судов гражданского флота фашистской Германии. По этим вопросам предварительные переговоры с представителями военно-морских сил Англии и Соединенных Штатов Америки вели наши адмиралы во главе с адмиралом флота Кузнецовым. Американская и английская стороны всячески затягивали эти переговоры. Сталину пришлось в разговорах за круглым столом с Труманом и Черчиллем высказать ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных в войне Советским Союзом и союзниками и о праве нашей страны требовать соответствующую компенсацию. Первое время конференция проходила очень напряженно. Советской делегации пришлось столкнуться с единым фронтом и заранее согласованной позицией Соединенных Штатов Америки и Англии. Основным вопросом на конференции был вопрос о послевоенном устройстве стран Европы и, главным образом, переустройстве Германии на демократической основе, Германский вопрос перед Потсдамской конференцией готовился Европейской консультативной комиссией Международной репарационной комиссии, и детально рассматривался на Крымской конференции. Дискуссии по германскому вопросу, как известно, велись начиная с Тегеранской конференции. Как и предусматривала ранее провозглашенная союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии, Главы правительств были единодушны в вопросах демилитаризации и денацификации Германии, полного разоружения и роспуска вермахта, уничтожения нацистской партии и всех ее филиалов, ареста и предания суду Международного трибунала главных военных преступников, а также строгого наказания всех военных преступников.